Глава 38 восьмая. Сергей. Я, бля, оказывается, главный наркодилер этого города. Я тут всех снабжаю крэком, гашишем и мефедроном. Я даже в атмосфере распространяю. А не охерел ли ты, волк позорный? Я слышал, ты сам не гнушаешься продажей запретных веществ. Что, конкурента во мне увидел? Решил устранить? Зайка, естественно, не в курсе. Она о своём отце такого не знает. Он для неё любимый папочка, идеал мужчины. Для неё и для её братьев. А для жены лучший на свете муж. Отличная у них компашка, кстати. И дома хорошо, тепло, уютно. Уходить не хочется. Походу, муж и отец, он реально неплохой. Но как человек гнида. Я знаю, что в его клубе не только Мохито и Апероли. Там и по позабористее допинг есть. Я сам не был, но мне надёжные люди рассказывали. А зайка моя... Да, моя, несмотря ни на что. Мы с ней влипли. Ромео и Джульетта, блин. Но травиться ядом мы точно не будем. Я бы лучше сделал ядовитую клизму её папаши». До сих пор в голове не укладывается, что старый штопанный ганд <кхем> известный всему городу Волчара, отец моей снежинки. Хотя теперь мне понятно, в кого она такая бесстрашная, прямолинейная и отбитая на всю голову. Взяла от отца всё лучшее. Зайка Волчаровна. Капец. Криминальная принцесса. Дочка одного из главных тузов города. И я на неё нарвался. Судьба та ещё, зараза. Спасибо ей. Я, конечно, осёл и тормоз. Мне понадобилось, наверное, целых полчаса, чтобы во всё въехать. Да я просто был в полном ахуе. Я такого не то, что не ожидал. В страшном сне подобное не снилось. Связался с дочкой волчары. Или она со мной связалась. Так и подумал сначала, что она специально. Но зайка права. В чём можно её обвинять и подозревать? Чего можно было добиться таким способом? Разве что узнать размер моего члена. Очень полезная инфа. «Ты не такой», — всё время повторяла она. «Я знаю, ты не такой». «Да, родная, я не такой. А твой батя — такой. И он считает меня своим конкурентом. Он готов гнобить и уничтожать». Особенно после того, как я устроил ему чёрный пиар в масштабах города. Обнажил его гнилую сущность. Преувеличил немного, не без этого. А теперь мне надо наводить с ним мосты. Хрупкие, шаткие, непрочные, хоть какие-то. И мой первый шаг — доказать, что я не конкурент. Я не занимаюсь распространением наркоты. Легко доказать наличие действия. А как доказать его отсутствие? Очевидно, что волчару грамотно дезинформировали. Он не дурак. Своим и чужим фантазиям верить не будет. Кто-то представил ему доказательства. А так как реальных доказательств такого беспредела быть не может, значит, кто-то их сфабриковал. И подставил меня. У меня есть конкуренты, есть недоброжелатели, но я пока в душе не гребу, кому нужна такая подстава. И, главное, зачем? Буду разбираться. Прошла неделя. Всё это время мы не виделись с Зайкой. Я много чего раскопал. До самого главного, правда, пока не добрался. Но у меня появились вполне обоснованные подозрения. Я не наркодилер, а волчара... Он, точно, да. Короче, я понял. Надо просто побазарить с ним. Открыто, без шпаги и забрало. А чего мне бояться? Мне похрен. Зайка моя, точка. А вот, кстати, и она звонит. Серёжа? От её голоса кипяток по затылку и раскалённая бита в штанах. Хочу её. Видеть, чувствовать, любить. Папа вернулся и мечтает с тобой познакомиться. Капец. «Неужели проболталась?» «Со мной?» «С прекрасным парнем Серёжей, о котором ему рассказала мама и мои младшие братья». В наш разговор врываются помехи. Смотрю на экран. Макар звонит. «Ничего, подождёт. Потом перезвоню. Сбрасываю его звонок». «Понял», — говорю зайке. «Тебе, кстати, привет от них всех?» «Им тоже передай». Знал бы волчара, кто передаёт приветы его семье, кто приходил в гости и общался с его детьми, прикопал бы, без разговоров. «Ты что-нибудь порешал?» В её голосе звучит упрёк. «Да, я знаю, это было слишком долго». Не порешал, но решил. «Я соскучилась». «Я тоже». «Я очень-очень сильно хочу тебя увидеть». Зайка. «Давай встретимся. Прямо сейчас». «Как же она нетерпелива. Обожаю её». «Обязательно. Но не сегодня. Сначала я встречусь с твоим отцом. Один на один. И, наверное, тебе об этом пока лучше не знать». «Я обиделась», — пыхтит в трубку. «Я понял». Снова Макар пытается пробиться. «Что у него там, конец света, что ли?» «Ариш, подожди, мне тут звонят». Я ставлю её в режим ожидания и поднимаю трубку. «Если у тебя там не конец света...» «Он самый...» «По голосу понимаю, всё серьёзно». «Серый, это пиздец». «Что случилось?» «Волчара разгромил твою оранжерею».